Дыхание и звучащая дикция. Переход к звучанию очень прост. Повторяем ставшие привычными движения, возвращаемся вновь к двум типам выдоха, остудить руки, согреть руки, и различными, противоположными, будет позиции губ. Потом рот открыт, вдох носом, горячий выдох ртом, беззвучное дыхание особенно чувствуется на задней части неба, На выдохе ощущается легкий щелчок, признак «х» между мягким нёбом и задней частью языка. Открывается парадоксальное состояние — вдох на выдохе. Проверка свободного положения затылка, подбородок зафиксирован кистью руки, опирающийся настоящий на столе локоть, голова мягко, вяло покачивается, назад вперед, как цветок на стебле, как мячик, как шар. Во время выдоха воспользуемся тем самым лёгким призвуком ха и озвучим его как будто лёгким стоном ха ха ха Также легко озвучим э э ха э а а а э э осторожно добавляем ей яй Не артикулируем губами. Это работает небо. Повторим гласные звуки еще-еще, и теперь, как легкий зов или вопрос. ай яй я эй-эй, ай-яй, яй я Рот открыт, нет никакой внешней артикуляции. Мы чувствуем резонацию звуков. На небе в куполе, как бы в большом микрофоне неба. Мы о нем подробно говорили. После того, как почувствуем на выдохе привычное, легкое а, добавим г «га», «га», «га». также на горячем выдохе и открытым удобно ртом р ра ла ла ла на на На-на-на-на-на-да-да-да-да-да. -да -да -да -да. К-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Результат обязательно будет. Звучание возникнет легко без усилий, напряжения. И теперь необходимо перейти к разговору об озвученной дикции. Дикция сама по себе, например, одним усилием и точностью согласных может вдвое усилить эффективных содержания. Приводит Завадский слова Станиславского. Это мощное, по словам Юрия Завадского, оружие артиста, помогающее в создании роли образа. И во многих анкетах мастера говорят о постоянном тренинге дикции. Четкость слогоделения, четкость перехода от слога к слогу, обязательность слоговая озвученность в небе, при активной, но внешне не подчеркнутой артикуляции. Это основа хорошей речевой техники. Наука о русском языке говорит, что звуков устной речи 36 больше, чем букв в алфавите.